Глава четырнадцатая. Почему же ненавидел я греческую литературу, которая полна таких рассказов? Гомер ведь умеет искусно сплетать такие басни. В своей суетности он так сладостеный, тем не менее мне мальчику он был горик. Я думаю, что таким же для греческих мальчиков оказывается и Вергилий, если их заставляет изучать его так же, как меня Гомер трудности, очевидно, обычные трудности при изучении чужого языка окропили словно желчью всю прелесть греческих баснословий. Я не знал ведь еще ни одного слова по-гречески, а на меня налегали, чтобы я выучил его, не давая ни отдыха, ни сроку и пугая жестокими наказаниями. Было время, когда я малюткой не знал ни одного слова по-латыни, но я выучился ей на слух безо всякого страха и мучений, откормилец, шутивших и игравших со мной среди ласковой речи, веселья и смеха. Я выучился ей без тягостного и мучительного принуждения, ибо сердце мое понуждало рожать зачатое, родить было невозможно, не я ни за уроками, в разговоре тех слов, которыми я передавал слуху других то, что думал». Отсюда явствует, что для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость. Течению первой ставит плотину вторая «по законам Твоим, Господи, по законам Твоим, управляющим и учительской линейкой и искушениями праведников, по законам, которыми властно определено лица спасительной горечи, призывающий нас обратно к тебе от ядовитой сладости, заставившей отойти от тебя».